Глава 31. Чудовищно. Поднявшись наверх, я не иду в нашу комнату. Интуитивно мне хочется оказаться сейчас подальше от Демида. И я захожу в самую дальнюю комнату, где уже пряталась от него ещё когда только переехала в этот дом, точно в такой же ситуации, когда он пугал меня. Шторы здесь тёмные, тяжёлые и не пропускают свет. В сумраке я стягиваю плед с кресла и, завернувшись с него, сворачиваюсь на диванчике, не видяще глядя на дверь. Зачем он так? В его силах щёлкнуть пальцами, и сегодня же её здесь не будет. Почему вместо того, чтобы распорядиться, он прессует её? Мне невозможно это принять. Разве можно так с женщинами? Закрываю глаза, вспоминая то, что давно решила забыть. Как душил и бил по лицу меня Дагеев. срвал на мне одежду, унижал, а за пару недель до этого признавался в любви и клялся, что никогда не обидит. Он бы не остановился. Тиша выстрелил. И после этой картины в комнате Наталии параллели проводятся сами собой. И я вроде бы понимаю, что Черкасов это не Догиев. Но он иногда ведёт себя чудовищно, неуправляемо. Слёзы текут из глаз. Наваливается слабость. Злата Слышу его голос в коридоре. Злата. Уходи. Не могу я пока тебя любить. Дверь открывается, бьётся об стопор. Злата делает шаг в комнату. Опять присаживается передо мной. Сгребает в объятия. Губы скользят по моему лицу, и мои барьеры тут же обрушиваются. Как это может быть один человек? Снова поражаюсь я. Зачем ты так, шепчу. потому что она тварь. А когда ты сочтёшь, что тварь я, ты сделаешь так же? Не сравнивай. Отношение к женщине легко может поменяться, Демит. Сегодня ты ненавидишь её, завтра можешь так же возненавидеть меня. Да ты что, девочка моя? Ты мама. Тебя только за одно это можно бесконечно уважать. Не сравнивай себя с этой кукушкой. Нельзя так прикасаться к женщинам, Дем. Она не твоя собственность. Прогонину, не издевайся. Но ну, прости меня. С ней всё в порядке, уверяю тебя. Немного протрезвил под холодной водой и всего лишь. Я не била её. Гладит меня по волосам. Слабость и беспомощность разливаются в моём теле словно тяжёлый жидкий металл. Не плачь. Она не стоит того. Эта пьяная тварь призналась мне, что травила тебя беременную. Мне ей премию выписать надо было. Это правда. отстраняюсь от него, заглядывая в тёмные глаза. Она так сказала: "Иди ко мне". Забравшись к нему на колени, тихо плачу. От стресса, наверное. Демрет целует мою грудь в вырезе. Я нагрубил. Был неправ. Тянет вниз ткань, подцепляя бюстгальтер. Перехватываю его руку. Я хочу с ней поговорить. О чём? Напрягается он. Она пьяная, истеричная. то угрозами сыплет, то себя предлагает. Меня врач тогда обвиняла, что я пила таблетки, чтобы сделать выкидыш. Наталья могла подмешать не такие. Думаю, да. Ну что плачешь? Хмури стирает слёзы с моих щёк. Не знаю, вспомнила кое-что своё. Когда ты её там, зажмуриваюсь, топил в этой раковине. Какое ещё своё? Цедит он, Родион, Нет, Догиев. Расскажи мне. Я не хочу. Он мёртв. Он тебя изнасиловал? Ладонями удерживает моё лицо, заглядывая в глаза. Не успел, но он издевался, унижал. Расскажи мне. Что рассказывать, Дем? Обстоятельства ты знаешь. Замуж за него не пошла. Детали тебе интересны? Посмотри запись с камеры из комнаты Натальи, если тебя интересует, как это выглядит. Так. расержена. Бляди от людей надо отличать и первых ставить на место. Иногда жёстко, иногда необратимо. Ты же не жалеешь, надеюсь, что выстрелила в эту мразь? Не жалею. Вот и про эту не парься и на себя не проецируй. А если ты перепутываешь Дэм, первых и вторых. Ну давай обсудим ты теперь Черкасова, и тоже имеешь право голоса. Кого я должен пощадить? Радиона, который забрал мою женщину. обижал её, поторопил отца на тот свет, обворовал нашу семью, его? Отрицательно качаю головой. Может быть, Наталью, которая отравила мою беременную женщину, чуть не убила маленького брата, своим попустительством и безразличием превратила его в овощ? Нет, рвано выдыхаю я. Или, может, братьев Догиевых, которые? Нет. Я очень рад, что мы с тобой пришли к единому пониманию, золотинка. Да. Об одном мне хочется просить его. Не марать рук, не превращаться в тех, кого наказывает. Проводим Наталью. Поднимаюсь я. Держась за его руку, иду следом за ним. Травила нас с Варюшей. Зачем? Из зависти? Чему завидовать было? Я была так же бесправна, как и она. Или в надежде устранить наследника? Надеялась, что Черкасов оставит равную долю с братьями Марку, если устранить моего ребёнка. Люди отвратительны и безжалостны в своей жадности. Притормаживаю Демида на крыльце дома, спускаюсь, подхожу к Наталье. Она, закутаясь в шубку, смотрит издалека на детей. Встаю рядом с ней. Она словно постарела лет на 10, потеряла миловидность, неухоженная. Значит, ты пыталась убить моего ребёнка? Подсыпала мне аборттивные таблетки? Дура, надо было самой пить. Скрипит она убито. «С этого момента будем считать, что ты их выпила. Сына у тебя больше нет. А это, — киваю я на детей, — оба мои». «Куда мне ехать?» — растеряно. Демид забрал ключи от квартиры, заблокировал карту. «Скажи ему, пусть вернёт. Что тебе стоит?» «Да, я могу его попросить, но я не хочу». «Квартира принадлежит опекуну Марка», — так решил Альберт. А потом, когда вырастет, Марк. Ему. Всё ты у меня отняла, зажмуривается она. Всё. Я ничего не отнимала. У тебя изначально ничего не было, кроме иллюзий. Но слух это не говорю. Не мне перед ней оправдываться. Я что-нибудь с собой сделаю, зло огонезируя. И это будет только ваша вина. Ты будешь воспитывать ребёнка женщины, которую довела до самоубийства. Игнорирую, смотря на детей. Наталья, это всё говорит о стыдно за неё мне. Зачем унижаться? Я хочу обнять сына, встёргивает она подбородок. В её словах нет любви, только упрямство и попытка продолжить скандал. Я бы умоляла за своего на её месте. Мне обидно за малыша. Моё сердце каменеет ещё сильнее. Моего сына. Нет. Не глядя на неё, ухожу к детям, поднимая мальчика на руки высоко над собой. кружу, прижимая варежки к щекам, он чуть заметно улыбается. Нина Андреевна не спрашивает, что происходит, когда Наталья начинает рыдать, унижаться и упрашивать Демида, превращаясь снова в ничтожную мышку. Нет, упрашивать не о марке, а доступе к её счёту. Божится, что она всё наврала про то, что травила, что ей нужна помощь, что она пойдёт к наркологу. Мы игнорируя происходящее, беседуем о погоде. Весна очень снежная. Няня катает детей с маленькой снежной горки, которую построил Тиша. Вдову наконец-то выводит. Мы замолкаем. Неожиданно Нина Андреевна выдаёт: "Когда я умру, похороните меня где-нибудь на отшибе, под рябинами, не в наше кладбище". "Ну зачем вы?" "Теперь уже не страшно", машет рукой. "А мне всё ещё страшно". И я понимаю, что желать смерти людям чудовищно, но некоторым я желаю аварии, в которой погибли мои родители. Но заикнуться о своих желаниях мужу, боюсь. Боюсь превратить его в убийцу.